Глава третья. Чаепитие. Я все время задавалась вопросом, почему Розалин не попыталась наладить общение с братьями. В письме об этом не говорилось, наоборот, она неоднократно упоминала, что ненавидела их и во всем винила. Ненавидеть того, кто слабее тебя, намного проще, чем того, от кого отчаянно жаждешь любви и признания. Так и поступала Розалин. Также мне удалось прочесть несколько строк в ее дневнике, где она описывает лютую зависть к братьям. На ее глазах мама кормила сына с ложечки и вытирала рот, когда тот случайно испачкался едой. А если подобное случалось с Розалин, лишь упрекала девочку за то, что она все никак не повзрослеет. На ее глазах отец брал на колени своего младшего ребенка и читал тому книгу. Удивительно, но у них и такие, оказывается, стороны были. Розалин же никогда в жизни не держала в руках детские сказки. Если спросят, почему, то ответ прост, чтобы не засоряла голову бесполезной чепухой. И именно из-за этого ненависть расцветала в ее сердце, подобно ядовитому цветку. Но хоть я и попала в тело Розалин, ей не являюсь, поэтому попыталась хотя бы начать разговор. «Глупо? Уверена, что да, но какая разница?» В тот момент на кухне я предложила Майклу кексы. Уверена, что если бы он попробовал нормальный десерт, то настроение у парнишки мгновенно поднялось, а под веселый настрой и беседа проще завяжется. Но реакция Майкла была совсем не той, какой ожидала. Вначале он упомянул яд в еде, что меня возмутило, тогда то я совершила очередную глупость а именно насильно протянула в его сторону еще теплые кексы и сказала коротко ешь далее подросток принялся бледнить прямо на глазах весь затрясся лицо покрылось потом дыхание стало неровным и шумным словно майклу не хватало воздуха я уже видела подобное точно так же реагировал пьер на голос герцога эй позвала его, прикоснувшись слегка к локтю. «Я сказал нет!» – неожиданно крикнул он, резко оттолкнув мою руку в сторону, причиняя при этом боль, а после схватил предложенную ему тарелку с кексами и со всей силы швырнул об пол. Стеклянная тарелка разлетелась на множество осколков, а от самих кексов осталось одно название. Было очень жаль ту еду, которую я совсем недавно так старательно готовила, Но больше всего меня удивил взгляд парня, направленный в мою сторону. Халые глаза излучали одну ненависть. Уверена, что если бы одними глазами можно было убить человека, то он бы это сделал как минимум тысячу раз, а после, не говоря ни слова, убежал, оставив меня одну на кухне посреди стеклянных осколков и кусков уничтоженного десерта. Тогда-то я и попыталась прочесть дневник Розалин, выискивая информацию именно о братьях. Грустно, конечно, но теперь понятно, почему Розалин даже не рассматривала вариант подружиться с мальчишками. Этого варианта просто не существует. Но также я узнала еще кое-что. Оказывается, Пьер и Майкл не сказали друг другу ни одного слова. Те двое словно живут в параллельных мирах. Тяжело еще от того, что герцог желает на свое место посадить Майкла. Именно Майкл, его единственный наследник, который в дальнейшем унаследует титул герцога. Да вот только герцогиня с этим не согласна. Она готовит из Пьера, первого наследника титула, обучает его, подготавливает подушку в виде связи, денежного капитала и подыскивает идеальную партию для брака. Пока точной невесты нет, но есть несколько претенденток, связь с которыми лишь приумножит влияние герцогини на мир аристократии. Разумеется, мнение самого Пьера никто в данном случае не спрашивал. За него все давно решили. И теперь... Герцог и герцогиня спят и видят, как избавиться от пасынков, чтобы закрепить свою власть. Удивительно, они ведь люто друг друга ненавидят, но продолжают сосуществовать вместе. Уверена, что они неоднократно пытались убить друг друга, но сейчас страх перед потерей своего положения и своего влияния настолько высок, что те готовы спать в обнимку с ядовитой змеей в одной клетке. В любом случае, мне их не понять. Неожиданно раздался стук в дверь. «Леди Розалин?» — прозвучал женский голос. По всей видимости, одна из горничных, но в то же время голос был слегка высокомерным и уверенным в себе. Это говорит о том, что горничная не из обычных, либо собачонка герцога, либо герцогинь, одно из двух. «Леди Розалин!» «Что надо?» Раздраженно бросила я, по-быстрому пряча и убирая дневник предыдущей владелицы тела. Хорошо, что хотя бы без разрешения не входят в личную комнату. Госпожа приглашает вас присоединиться к ее чаепитию и спрашивает, будет ли у вас свободное время. Значит, собачонка герцогини. Но это ладно, важно другое. Что именно Сюзанне понадобилось от меня? Эта женщина? Никогда и ничего не делает просто так. Значит, либо меня ожидает сделка, либо проверка. Причем ни один из этих вариантов не принесет мне пользы. Но если не пойду, боюсь, проблем будет намного больше. Сейчас соберусь, отозвалась горничной, так и не позволяя той войти в помещение. Несколько секунд она молча стояла перед дверями, а после добавила. Госпожа ждет вас в оранжерее. Передам, что вы сейчас прибудете. То есть ждать меня она не хочет? Ладно, проваливай. Однако все больше и больше убеждаюсь в том, что поместье поделено на два лагеря. Одни за герцога, другие за герцогиню. И тот, кто застрял посреди поля битвы, обречен стать просто пылью.